То имела в виду калиста, говоря о системе слежения. Шёпотом спросила я Атамуса, когда мы шли по коридорам станции. Здесь ведётся запись всего, что мы делаем. Протоколы передаются в Альянс раз в 10 дней при синхронизации с общей системой контроля и безопасности. А потом он наклонился к моему уху и прошептал: "Мы не в Альянсе, поэтому Хамоне всё держат под контролем. Но внутри станции систему иногда можно сбивать с толку". Если это автономная система, значит я смогу регулярно стирать всё, что нужно пересинхронизацией, заключила я, только бы найти её уязвимости. Пока Адамиди выполняли отстыковку и закладывали координаты системы бортат, я, делая вид, что поражена видом из люминатора, сыпле огромкими восклицаниями, активировала аналитическую программу на своём визоре и подключилась к станции. Когда Калиста занялась проверкой всех систем после отстыковки, я уговорила Атамуса показать инженерный отсек. Конечно, я ушла оттуда с сильно заскучавшим видом, искренне признав, что я абсолютный микробиолог, и быть инженером мне не светит. Но вернувшись в свою каюту, тут же села за изучение исходного кода системы управления Моби. Оказалось, это дело не одного дня и довольно сложное. На протяжении нескольких дней я старалась отбросить все лишние мысли и при любой возможности погрузиться в сложнейшую структуру кода. Днем я изучала высокотехнологичное лабораторное оборудование и методы работы с ним, а в перерывы и ночью исследовала код. Я не расставалась с визором ни на минуту, но все, в чем с уверенностью разобралась, это как стабилизировать скрытый канал Стадеска в любой точке свободной зоны. Ни днем, ни ночью ничего другого сообразить не могла, будто проваливалась в бездонную пустоту и исчезала все, даже мое будущее. Через некоторое время я настолько упала духом, что не знала, где брать и физические силы. Такого никогда не случалось раньше. Я всегда была очень выносливой. Что со мной? Почему осталась одна пустота? Меня будто выпотрошили или всё вымерло, как и там. Однажды утром подумала я, покосившись в иллюминатор, а потом яростно закрыла его, чтобы совсем не раствориться в пустой черноте. Собравшись силами, я заставила себя выйти на завтрак.